Глава 2. 1. Едва проснувшись, он в одном белье подбежал к окну. Черный глубокий канал лежал внизу, в каменном гладком русле. Кругом был камень и стены. Друзья наняли для Василия Львовича три комнатки, довольно мрачные, в Дэмутовой гостинице на мойке. В комнате побольше спал теперь дядя, рядом была комната Александра а сзади темная клетушка с перегородкой Там помещалась Аннушка. За перегородкой уже повар Блэс с камердинером Кровати были тяжелые, оконные завесы плотные. Напившись чаю в боковушке у Аннушки, он устремился на улицу и уже не слышал ее напутствия. «Не заблудитесь, батюшка Александр Сергеевич!» Дядя еще спал. По коридору сновали горничные девушки, одни простоволосые, другие принаряженные в чипцах, и сонные слуги. Дом был битком набит. Он спустился на каменные плиты набережной, не зная названия улиц за исключением Мойки, где они остановились. Вид незнакомого города поразил его. Ничто не напоминало Москвы. Не было широких бульваров ни усадеб, прячущихся в зелени, ни переулков, где цвела сирень весною, ни ворот, которые придавали московским улицам вид проходных и проезжих дворов, ни церквей больших и малых, где у заваленных толпилась московская нищета в рваных телогреях. Две-три латинских церкви попались ему на бесконечной улице, более похожие на обыкновенные дома, чем на церкви, Это был Невский проспект, о котором говорил Сергей Львович. Стражи с блестящими топориками прохаживались. Он свернул, прошел один по какой-то правильной площади и увидел пустынную реку, как и канал, в гранитном русле. Он пошел по набережной, великолепной и молчаливой в этот час, все дальше и дальше, и, наконец, перешел мост. Пошли низкие домики... Сама беднота была здесь, казалось, другая, страшнее и явственнее, чем в Москве. В изодранном рубище стоял у моста человек, и тело виднелось сквозь дыры его посконной дерюги. Худые ноги были босы, лицо равнодушно. Он зашел далеко, но не заблудился, ни у кого не спрашивая, он вернулся тем же путем. Здесь не было московских тупиков, прямые улицы, сады, камень, река. По Невскому проспекту проезжали легкие коляски. Народу заметно прибавилось. Дядя уже давно встал и сердился. Александр, не спросясь, исчез неизвестно куда. Он начинал понимать Сергея Львовича, которому не в было справиться с диким характером семейства. Поворчав, он стал объяснять племяннику, что такое Петербург. Если ты пойдешь влево, то выйдешь на улицу, которая напоминает Бонд-стрит в Лондоне, а, впрочем, должна быть длиннее. Итак, если ты выйдешь на улицу и не увидишь ни начала, ни конца, знай, друг мой, это Невский проспект. Ну, а летний сад есть летний сад, ты и сам догадаешься. Кончишь повторять свои правила и можешь пройтись с полчаса, но не доле. Полдень не ходи, государь гуляет в это время». Далеко не ходи, потому что заблудишься. А чтобы не заблудиться, спрашивай почаще у бутышника. Демутов, трактир. Тебе всякий укажет». Дядя Василий Львович говорил ему о улицах, по которым он уже ходил и которые знал, по-видимому, лучше, чем дядя. Василий Львович спал долго за полдень, а потом пропадал из дому. Возвращался он поздно ночью, когда Александр спал. Александр бродил днем по городу и возвращался домой, только когда чувствовал голод. Так в первые дни они почти не видели друг друга. Дядя возобновил свои связи, побывал у Дашкова, Блудова. приятели на перерыв звали его кто на обед, кто на ужин. Литературная война кипела, у него было дел по горло. А племянник должен был повторять все свои правила, всю эту арифметику и грамматику, чтобы быть готовым к вопросам отцов и иезуитов. Говорили, что у них правила стеснительные. Василий Львович за обедом жаловался приятелям на иезуитов. «Если требовать заранее от воспитанников образованности, как это делают все эти святые отцы, тогда на кой же черт они дались? Бедные мальчишки изнемогают от наук? Я привез племянника». Костер и любознателен, но вместо того, чтобы удовлетворять свою любознательность, он принужден повторять все эти правила. Черт бы взял святых отцов. Василий Львович был рад придраться к случаю, чтобы обновить славу петербургского бригана, вольнодумца. Впрочем, он не имел ни случая, ни охоты проверять племянника. Однажды нашел он на столе у него мадригалы вальтера и поэмы Перона — Сперва удивился, зачитался, а там взял мадригалы себе и позабыл сделать Александру внушение. Через два дня никто бы не узнал номеров, занимаемых Василием Львовичем. На окнах, на полу, везде были брошены книги. Книги врагов дядя не разрезал ножом, а взрезал вилкой, как бы вспарывая им животы. И Александр их тотчас узнавал. Это они валялись на полу в небрежении. Дядя Василий Львович и жил и дышал литературной войной. Недаром Шишков со своими варяга-россами его задел. Дядя рвался в бой. Однажды ночью Александр проснулся. В соседней комнате кто-то тихо фыркал, урчал и стонал. Он подкрался к двери. Дядя в одной сорочке сидел посреди комнаты на табуретке. Свеча стояла на полу. В свесившейся руке его была книга. Косое брюха его ходило. Он посмотрел на пораженного Александра и продолжал смеяться. Наконец он отер платком лоб, вздохнул и сказал Александру. «Двоица!» Он прочел. «Но кто там мчится в колеснице? Нарезавый двоица порой». «Двоица — это пара», — объяснил он наконец. «Это на их языке, на варягороском, означает «пару». Так их бард, князенька шихматов шут полосатый, пишет, двоица. Это жёлтый дом. Это кабак, друг мой. Рассвет полночи. Дядя брызгал во все стороны. Он прочёл Александру всё стихотворение. Кроме двоица, к его огорчению, ничего примечательного в стихотворении он не нашёл. «Скука», — сказал он, — «скука-то какая! Вот так бард! «Такому барду на чердак дорога, там ему место». Дядя, к удивлению Александра, оказался сквернословом. Брань так и сыпалась. Он взял с полу еще одну книгу. Это был словарь Шишкова. «Рыгать», — прочел дядя и вдруг вскипел. «Вот, площадное кабацкое слово тащит в поэзию, и все это поощряется, печатается». Старый хрыч собирает шайку приказных и халуев. Это дьячок в кабаке. Вот что такое его беседа. Пусть все это знают. А что будет с тонким истинным вкусом? Страшно и подумать. «Вы меня, милостивый государь, зовете вкусоборцем», — кричал он. «Да, я вкусоборец. Ваше слово нелепо, подло, это слово дьячка, но отныне я его принимаю. Я вкусоборец. Таким родился...» «Таким и умру». Литературные страсти преобразили его. Александр впервые видел его в таком раздражении. «Ногти — смотреть нога. Нож — смотреть нога», — читал дядя словарь Шишкова. «Ногота — смотреть нога. Все нога да нога. Прах — смотреть порох. На кой мне прах — смотреть порох? В соседнем номере тоже не спали». По коротким словам, звону денег, слышно было, что за стеной идет игра. «Храпеть, смотреть, сопеть», — прочел дядя и развел руками. «Одно дело — храпеть во сне», — сказал он Александру. «И совсем другое — сопеть в обществе. Первое — есть несчастная привычка, второе — невоспитанность. Из того, что мне случается храпеть во сне, вовсе не следует, что я соплю при женщинах». Шишков так воспитан, что для него все равно — храпеть или сопеть. Потом он тут же из той же книги, что и двоицу, прочел новую басню Крылова, грубую, по его мнению, и отверженную гармонией. При длинной хворостиной мужик гусей гнал в город продавать. — Иной, иной, ык гу, гнал, — бормотал Василий Львович, — что за звуки? Новая басня и моралью своею возбудила в нем сильное негодование. «Да, наши предки Рим спасли, да-да-да», — кричал дядя, — «и спасли. А ваши, милостивый государь, гусей пасли. Различие очевидное. Далеко тебе и с баснями твоими до Дмитриева». Дядя был во вдохновении. Он не называл более по именам врагов своих. Шишков был старый хрыч и старый дед. Какой-то Макаров звался у него Мараков или просто Марака. «Библический садом и желтый дом», — сказал он и сам изумился. Он соскочил со своего табурета и записал внезапную рифму. Сам того не замечая, в защите тонкого вкуса дядя употреблял весьма крепкие выражения. В соседнем номере кончили играть. Кто-то насвистывал сквозь зубы и вдруг запел в полголоса. Старик седой, завомый время, пути весь век свой провождал. Дядя вдруг успокоился. Он вслушивался некоторое время и с торжеством указал племяннику на стену. Шаликов. Шахматова стихов, небось, не поют. Александр наслаждался. Ему нравилось всё, Ночь за окном, и дядина буйство, и песнь за стеной, и литературная война, в которой дядя участвовал. Литературные мнения дяди казались ему неоспоримыми, он был всею душою на его стороне. Наконец дядя рухнул в постель, послал его спать, и через минуту оба спали.